Глава 15 Армия конфедератов, отброшенная назад в Виргинию, сильно поредевшая после поражения при Геттисберге, измотанная, была расквартирована на зиму по берегам реки Рэпидан, и перед наступлением святок Эшли приехал домой на побывку. Буря чувств, в которую эта встреча, первая после двух лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла и испугала ее самое. Когда-то в «Двенадцати дубах» на свадьбе Эшли и Мелани ей казалось, что нельзя любить сильнее и мучительнее, чем любила она его в те мгновения. Теперь она поняла, что в ту далекую ночь ее горе было подобно горю избалованного ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Теперь она жила с вечной мечтой о нем в сердце и с вечной печалью на устах, и ее чувство к нему обострилось и окрепло. Этот Эшли Уилкс в линялом, залатанном мундире, с выгоревшими от палящего летнего солнца волосами, был совсем не похож на того беспечного юношу с мечтательным взглядом, в которого она так отчаянно влюбилась накануне войны. Не похож и еще более притягателен. Раньше он был стройен и белокош, Теперь стал худ и смугл, а длинные кавалерийские усы придавали ему мужественный вид закаленного в боях красавца-воина. Он стоял майор армии конфедератов Эшли Уилкс, подтянутый, в своем видавшем виде мундире, с револьвером в порыжавшей кобуре на боку. Кончик его потертых ножен легонько постукивал о высокий сапог, из царапанной шпоры — тускло поблескивали. Привычка командовать уже оставила на нем свой отпечаток, придав его облику уверенный и властный вид и проложив жесткую складку в углах рта. Было что-то новое, непривычное в его осанке, в решительном развороте плеч, а в глазах появился чуждый ему прежде холодок. Мягкую непринужденную грацию движений сменила настороженность и быстрота дикого животного или человека, чьи нервы постоянно натянуты, как струна. И была при этом какая-то усталая опустошенность в его взгляде и суровость в резких линиях скул и смуглых запавших щек. Он был по-прежнему красив, ее Эшли, но только стал совсем другим. Скарлетт собиралась поехать на святки домой, Но когда пришла телеграмма от Эшли, никакая сила на земле, даже не допускающий возражений приказ Элин, не заставила бы ее покинуть Атланту. Если бы Эшли решил провести отпуск в 12 дубах, она поспешила бы в Тару, чтобы быть ближе к нему. Но Эшли написал своим, чтобы они приехали повидаться с ним в Атланту. И мистер Уилкс, Милочка и Индия были уже в городе. и теперь Уехать домой и не увидеться с Эшли после двух лет разлуки? Не услышать его голоса, от которого так сладко замирает сердце? Не прочесть в его взгляде, что он ее не забыл? Да, никогда, ни за что на свете, даже ради мамы. Эшли приехал домой за четыре дня до сочельника с небольшой компанией своих земляков, также отпущенных на побывку совсем небольшой группой уцелевших после Геттисберга. Среди них был Кейт Калверт, исхудалый, измученный, неуемным кашлем, братья Монро, пузырившиеся от радости, что получили, наконец, увольнительную, первую за три года, и Алекс и Тони Фонтейны, вдохновенно пьяные, шумные и задиристые. Всем им предстояло два часа ждать пересадки, И это подвергалось серьезному испытанию изобретательность оставшихся трезвыми членов компании. Как удержать братьев от драки друг с другом и с первым встречным на вокзале? Окончилось тем, что Эшли почел за лучшее взять их с собой к тетушке Питтипет. «Казалось бы, в Виргинии у нас не было недостатка в драках», — с горечью сказал Кейт Калверт, глядя на взъерошенных, как бойцовые петухи братьев, первыми подошедших к ручке взбудораженной и польщенной тетушки Пити. Так нет же, не успели мы прибыть в Ричмонд, как они уже были пьяны в дым и каждую минуту лезли в драку. Их тут же забрал патруль, и не сумей Эшли дипломатично улестить начальника, просидели бы они все святки за решеткой. Но Скарлетт его почти не слушала.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 Какие только жены дарят мужьям. Рубашку, перчатки, шляпу. Особенно шляпу. Эта маленькое плоское кепи выглядела так нелепо у него на голове. Кепи вообще не нравились Скарлетт. Правда, несокрушимый Джексон вместо широкополой шляпы тоже носил кепи. Но от этого они не становились элегантнее. Однако в Атланте продавались грубые войлочные шляпы,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 Но Мелани не оставляло его ни на мгновение. Да и Милочка и Индия ходили за ним по пятам по всему дому. Их бесцветные глаза под бесцветными ресницами сияли от счастья. Даже сам Джон Уилкс, явно гордившийся сыном, был лишён возможности спокойно потолковать с ним с глазу на глаз. Все это продолжалось и за ужином, когда Эшли буквально засыпали вопросами о войне. О войне. Кому это интересно?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 когда все, собравшиеся в кружок у камина, стали понемногу зевать, и мистер Уилкс с дочерьми отбыл в гостиницу, а Эшли и Мелани, миссис Питти Пэт и скарлет, предводительствуемые дядюшкой Питером со свечой в руке, поднялись по лестнице наверх. До этой минуты скарлет казалось, что Эшли принадлежит ей, только ей, хотя им и не удалось перемолвиться ни словом наедине. Но когда они остановились, прощаясь на галерее в холле, Скарлетт заметила, как Мелани вдруг вся залилась краской, и у нее задрожали руки, словно от волнения или испуга, как она смущенно опустила глаза, а лицо ее сияло. Она так и не подняла глаз, когда Эшли уже распахнул перед ней дверь спальни, только быстро скользнула внутрь. Эшли торопливо пожелал всем спокойной ночи, и скрылся, не взглянув на Скарлетт. Дверь за ними захлопнулась, а Скарлетт все еще стояла в оцепенении, и ее внезапно охватило чувство безысходности. Эшли больше не принадлежал ей. Теперь он принадлежит Мелани, и пока Мелани жива, он будет удаляться с ней в спальню, и дверь за ними будет захлопываться, отъединяя их от всего мира. И вот уже подошло время Эшли возвращаться назад, в Виргинию, к долгим походам по раскисшим дорогам, к привалам на тощий желудок на снегу, к страданиям, лишениям и опасностям, туда, где его стройное тело, его гордая белокурая голова в любое мгновение могли быть уничтожены, растоптаны, как букашка под чьей-то небрежной стопой. Неделя призрачного, мерцающего счастья, каждый час, который был прекрасен, и наполнен до краёв, осталось позади. Они пролетели быстро. Эти дни, напоённые ароматом сосновых веток и рождественской ёлки, в трепетном свете ёлочных свечей, в сверкании блёсток и мишуры, пролетели как во сне, где каждая минута жизни равна одному сердцебиению. В эти головокружительные дни радость сплеталась с болью, и Скарлетт жадно старалась не упустить ни единого мгновения чтобы потом, когда Эшли уже не будет с нею, из месяца в месяц перебирать их в памяти, черпая в них утешение, снова и снова вспоминать каждую мелочь. Пение, смех, танцы, какие-то маленькие услуги, оказанные ею Эшли, его желания, предвосхищенные ею, улыбки в ответ на его улыбки, молчание, когда он говорит, а она следит за ним глазами, чтобы каждая линия его стройного тела, каждое движение бровей, Каждая складка в углах куб неизгладимо запечатлелась в памяти. Ведь неделя проносятся так быстро, а война длится целую вечность. Скарлетт сидела на диване в гостиной, держа в руках свой прощальный подарок, и жарко молясь Богу, чтобы Эшли, распростившись с Мелани, спустился вниз один, и небеса послали бы ей, наконец, хоть несколько мгновений с ним наедине. Она напряженно ловила каждый доносившийся из верхних комнат звук. Но дом был так странно тих, и в этой тишине она слышала только свое громкое, прерывистое дыхание. Тетушка Питти плакала, уткнувшись в подушку у себя в спальне. Полчаса назад Эшли заходил к ней попрощаться. Из спальни Мелани сквозь плотно притворенную дверь не доносилась ни плача, ни приглушенных голосов. Скарлет казалось, что Эшли скрылся за этой дверью, Бог весть как давно, и горечь переполняла ее сердце от того, что он так долго прощается с женой, когда мгновения летят неудержимо, и так краток срок, оставшийся до его отъезда. Она старалась вспомнить то, что готовилась сказать ему всю эту неделю, но ей так и не удалось улучшить минуту, чтобы перемолвиться с ним словом наедине, и она понимала, что теперь, вероятно, такого случая уже не представится. Многое звучало так глупо в ее собственных ушах. «Вы будете себя беречь, Эшли? Обещаете? Смотрите, не промочите ноги? Схватить простуду так легко? Не забывайтесь обвертываться газетами под рубашкой, чтобы не продуло». Но были ведь и другие, куда более важные слова, которые она хотела ему сказать и которые хотела от него услышать или хотя бы прочесть в его глазах, если он их не произнесет.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 Тогда он мне дорог вдвойне. Повяжите меня им сами, дорогая. Все позеленеют от зависти, когда увидят меня в моем новом мундире, да еще с таким кушаком. Скарлетт обернула блестящую шелковую ленту вокруг его тонкой талии, поверх кожаного ремня и завязала узлом любви. Пусть новый мундир сшила ему Мелани. Этот кушак — ее тайный дар, дар Скарлетт.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 бесконечным шитьем а у нее ведь очень хрупкое здоровье и она так застенчива и кроме тети питепа дяди генри и вас у нее совсем нет близких родственников никого на всем белом свете если не считать бэров но они в мэйконе и притом это троюродные братья и сестры а тетя пити вы же знаете скарлет она дитя а дядя генри старик мэллани очень любит вас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 И за дня в день читала на списке убитых и раненых, читала их холодея, чувствуя, что жизнь ее будет кончена, если с что-нибудь случится. Но никогда, никогда не покидала ее внутренняя уверенность в том, что даже в случае полного разгрома армии конфедератов судьба будет милостиво к Эшли. И вдруг он произнес сейчас эти страшные слова. Мурашки побежали у нее по спине,